в тюрьме у Осипа Лаврентьева. Мы заедем на минутку в Сыскное, оттуда проедем в тюрьму. Путилин ожидал в его служебном кабинете агент X. Ну, спросил Путилин, делал все, как вы говорили, Иван Дмитриевич. Видели его? Да. Какое впечатление? Безукоризненного джентльмена. «Где вы находились в это время?» в швейцарской, выглядывая из нее». «Посмотрел? Нагнулся?» «Да». «Так-так. Это очень важно. Теперь слушайте дальнейшее, голубчик». Путилин что-то тихо шептал своему талантливому, любимому агенту. «Ну, а теперь едем, доктор». «Вот и опять оно, это унылое мрачное здание». Тюремный надзиратель, поставив двух конвойных у дверей камеры, ввел нас туда. Осип Лаврентьев сидел, опустив голову на руки. При виде Путилина он вздрогнул, встал. «Ну, Лаврентьев, ты клянешься, что это страшное убийство не дело твоих рук?» «Клянусь, ваше преусходительство. Сам не знаю, за что позор такой. Муку принимаю». «Хорошо». «Надейся на меня. Может быть, дело это повернется иначе». «Ваше превосходительство, явите божескую милость». «Ладно, ладно, а теперь отвечай на мои вопросы. Того инженера, который живет по вашей лестнице, хорошо знаешь?» Знаю, ваше превосходительство. Барин добрый, щедрый». «Живет один только со своей прислугой?» «Так точно. Они женаты, а только, стало быть, с супругой не живут». «Эта прислуга, ее ведь Машей зовут, не балуется с барином?» Лаврентьев отрицательно покачал головой. «Нет, ваше превосходительство. Коли правду молвить, так у ней шуры-муры заведены с племянником нашего управляющего». «Часто отлучалась она из дома?» «Частенько». «На ночь?» «Так точно. Барин ее сам отпускал». Сегодня можешь идти со двора к своим родственникам, потому что я не приеду ночевать. Возвращался часам к двум дня. В ту ночь, когда случилось убийство, была она дома? Не могу точно знать, ваше преусходительство не приметил. Ключа от парадной двери у инженера не было? Надо полагать, что нет, потому что они всегда звонили. Путилин погрузился в раздумье.